Один. Трубы. Перед домом, где я живу, лежит вдоль панели огромная черная труба. И на аршин подальше другая, а там третья, четвертая. Железные кишки улиц, еще праздные, еще не спущенные в земляные глубины, под асфальт. В первые дни после того, как их гулко свалили с грузовиков, мальчишки бегали по ним, Ползали на четвереньках сквозь эти круглые туннели, но через неделю уже больше никто не играл, только валил снег. И теперь, когда в матовой полутьме раннего утра я выхожу из дома, то на каждой черной трубе белеет ровная полоса, а по внутреннему скату, у самого жерла одной из них, мимо которой как раз сворачивают рельсы, отблеск еще освещенного трамвая Взмывает оранжевой зорницей. Сегодня на снеговой полосе кто-то пальцем написал «Отто», и я подумал, что такое имя с двумя белыми «о» по бокам и читой тихих согласных посередке удивительно хорошо подходит к этому снегу, лежащему тихим слоем, к этой трубе с ее двумя отверстиями и таинственной глубиной. Два. Трамвай. Трамвай лет через двадцать исчезнет, как уже исчезла конка. Я уже чувствую в нем что-то отжившее, какую-то старомодную прелесть. Все в нем немного неуклюже, шатко, и когда при слишком быстром повороте перо соскакивает с провода, и кондуктор, или даже один из пассажиров, перегнувшись через вагонную корму и глядя вверх, тянет, трясет веревку, норовя привести перо в должное положение, Я всегда думаю о том, что возница дилижанса, должно быть, ронял иногда кнут и осаживал свою четверку и посылал за кнутом парня в долгополой ливрее, сидевшего рядом на козлах и пронзительно трубившего в пока, гремя по булыжникам, дилижанс ухал через деревню. У трамвайного кондуктора, выдающего билеты, совсем особые руки. Они также проворно работают, как руки пианиста, но вместо того, чтобы быть бескостными, потными, с мягкими ногтями, руки кондуктора такие жесткие, что, когда, вливая ему в ладонь мелочь, случайно дотронешься до этой ладони, обросшей словно грубым сухим хитином, становится нехорошо на душе. Необычайно ловкие, ладные руки, несмотря на грубость их и толщину пальцев. Я с любопытством гляжу, как, зажав черным квадратным ногтем билетик, он прокалывает его в двух местах, как шарит пятерней в кожаном кошеле, загребая монеты для сдачи, и тотчас кошель захлопывает, дергает тренькающий шнур или ударом большого пальца отпахивает окошечко в передней двери, чтобы дать билеты стоящим на площадке. И при этом вагон качает. Люди в проходе хватаются за висячие ремни, при каждом толчке подаются то вперед, то назад, но он не уронит ни одной монеты, ни одного лоскутка, оторванного от билетного ролика. Теперь, в зимние дни, передняя дверца завешана внизу зеленым сукном, окна помутнели от мороза, у остановки на краю панели толпятся рождественские елки. Изябнут у пассажиров ноги, и кондукторская рука подчас бывает в серой вязаной митенке. На конечной станции передний вагон отцепляется, переходит на другие рельсы, обходит оставшийся, возвращается с тыла, и есть что-то вроде покорного ожидания самки в том, как второй вагон ждет, чтобы первый, мужеский, кидая вверх легкое трескучее пламя, снова подкатил бы, прицепился. И мне вспоминается, как лет 18 тому назад в Петербурге отпрягали лошадей, вели их вокруг пузатой синей конки. Конка исчезла, исчезнет и трамвай, и какой-нибудь берлинский чудак-писатель в двадцатых годах 21 -го века, пожелав изобразить наше время, отыщет в музее былой техники столетний трамвайный вагон, желтый, олеповатый, с сиденьями, выгнутыми по старинному, и в музее былых одежд отыщет черный с блестящими пуговицами кондукторский мундир и, придя домой, составит описание былых берлинских улиц. Тогда все будет ценно и полновесно, всякая мелочь. И кошель кондуктора, И реклама над окошком, и особая трамвайная тряска, которую наши правнуки, быть может, вообразят. Все будет облагорожено и оправдано стариной. Мне думается, что в этом смысл писательского творчества. Изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен. Находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной, в те дни, когда человек, надевший самый простенький сегодняшний пиджачок, будет уже наряжен для изысканного маскарада. Три. Работы. Вот образы разных работ, которые я наблюдаю из трамвайного окна. На перекрестке вдоль рельс разворочен асфальт. Четверо рабочих поочередно бьют молотами по которге. Первый ударил, второй же опускает размашистым и точным движением молот. Второй молот грянул и опять высоко поднимается, пока рушится равномерно один за другим третий, четвертый. Я слушаю их неторопливый звон, чугунные куранты, четыре повторяющиеся ноты. Молодой белый пекарь в колпаке промахнул на трехколесном велосипеде. Есть что-то ангельское в человеке, осыпанном мукой. Дребезжит фургон с ящиками на крыше. В ящиках изумрудно поблескивают ровные ряды пустых бутылок, собранных по кабакам. Таинственно провезли на телеге длинную черную лиственницу. Она лежит плашмя, макушка мягко вздрагивает а корни с землей, завернутые в плотную рогожу, образуют у ее основания огромную желтовато-бурую бомбу. Почтальон подставил мешок под кобальтовый почтовый ящик, нацепляет его снизу, и тайно, незримо, с поспешным шелестом, ящик опоражнивается, и почтальон захлопывает квадратную пасть отяжелевшего от мешка. Но, быть может, прекраснее всего, бланжевые, в розовых подтеках и извилинах, туши, наваленные на грузовик. И человек в переднике, в кожаном капюшоне с долгим затыльником, который берет тяжкую тушу на спину и, сгорбившись, несет ее через панель в румяную лавку мясника. 4. Эдем. Во всяком большом городе есть своего рода земной рай, созданный человеком. Если церкви говорят нам об Евангелии, то зоологические сады напоминают нам о торжественном и нежном начале Ветхого Завета. Жаль только, что этот искусственный рай весь в решетках, но, правда, не будь оград, лев пожрал бы лань. Все же это, конечно, рай. Поскольку человек способен рай восстановить. И недаром против Берлинского зоологического сада большая гостиница названа так: гостиница Эден по-немецки рай. Теперь зимой, когда тропических зверей спрятали, я советую посещать дом земноводных насекомых рыб. В полутемной зале ряды озаренных витрин по бокам, похожи на те оконца, сквозь которой капитан Немо глядел из своей подводной лодки на морские существа, вьющиеся между развалин Атлантиды. За этими витринами в сияющих углублениях скользят, вспыхивая плавниками прозрачные рыбы, дышат морские цветы, и на песочке лежит живая пурпурная звезда о пяти концах. Вот, значит, откуда взялась пресловутая эмблема с самого дна океана, из темноты потопленных Атлантид, давным-давно переживших всякие смуты, опыты глуповатых утопий и все то, что тревожит нас. И, конечно, нужно посмотреть, как кормят черепах. Эти тяжкие древние роговые купола привезены с Галапагосских островов. Из-под пятипудового купола медленно, как задержанный снимок в кинематографе, С какой-то дряхлой опаской высовывается морщинистая плоская голова и две ни на что не способные лапы. И толстым рыхлым языком, чем-то напоминающим язык гугнивого кретина, которого вяло рвет безобразной речью, черепаха, уткнувшись в кучу мокрых овощей, неопрятно жует листья. Но этот купол над ней. Ах, этот купол, вековой, потертый, тусклая бронза, великолепный груз времен. 5. Пивная. Это очень плохой путеводитель, мрачно говорит мой постоянный собутыльник. Кому интересно знать, как вы сели в трамвай, как поехали в Берлинский аквариум? Пивная, в которой мы с ним сидим, состоит из двух помещений, одно большое, другое поменьше. В первом стоит посредине бильярд, по углам несколько столиков, против входной двери стойка и за ней бутылки на полках. По стенке висят, как бумажные знамена, газеты и журналы на коротких древках. В глубине широкий проход, и там видна тесная комнатка с зеленым диваном вдоль стены. Под зеркалом из которого вываливается полукруглый стол, покрытый клетчатой клеенкой, и прочно становится перед диваном. Эта комната относится к убогой квартирке хозяина. Там жена его, полногрудая, увядшая немка, кормит супом белокурого ребенка. — Неинтересно, — утверждает с унылым зевком мой приятель, — дело вовсе не в трамваях и черепахах, да и вообще. Скучно, одним словом. Скучный, чужой город. И жить в нем дорого. Из нашего угла подлистойки очень отчетливо видны в глубине, в проходе, диван, зеркало, стол. Хозяйка убирает со стола посуду. Ребенок, опираясь локтями, внимательно разглядывает иллюстрированный журнал, надетый на рукоятку. — Что вы там увидели? — спрашивает мой собутыльник и медленно, со вздохом оборачивается, тяжко скрипя стулом. Там, в глубине, ребенок остался на диване один. Ему оттуда видно зальце пивной, где мы сидим, бархатный островок бильярда, костяной белый шар, который нельзя трогать, металлический лоск стойки, двое тучных шоферов за одним столиком, и мы с приятелем за другим. Он ко всему этому давно привык. Его не смущает эта близость наша, но я знаю одно. Что бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запомнит картину, которую в детстве ежедневно видел из комнатки, где его кормили супом. Запомнит и бильярд, и вечернего посетителя без пиджака, отодвигавшего белым углом локоть, стрелявшего кием по шару, и сизый дым сигар, и гул голосов, и отца за стойкой, наливавшего из крана кружку пива. «Не понимаю, что вы там увидели», — говорит мой приятель, снова поворачиваясь ко мне. «И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее воспоминание?»